Глава 110. Ложные выводы. Рассказ Кирина «Я бросился вперед. Тераэт!» — кричал я, но он продолжал танцевать, не обращая внимания на мой крик. Пот струился по его телу. Должно быть, он очень устал, но остановиться не мог. Ему не позволяла магия его матери. Я сжал руки в кулаки. Я не хотел, чтобы это продолжалось. Этот ритуал не был решением проблемы. В лучшем случае это был не более чем временный перерыв. и он не стоил тех жизней, которые он отнимет в качестве оплаты. До этого момента я не понимал, насколько волкорот пугает Таэну, что она была готова сделать только для того, чтобы отложить встречу с ним еще на несколько столетий. таена явилась, как будто я призвал ее своими мыслями. — На этот раз я не позволю тебе вмешаться, — сказала таена Я повернулся к ней, не буду врать. Мне и самому было очень страшно. Я не держал в руках Уртенриэль. У меня не было краеугольного камня. Моя магическая защита была приличной, талисманов было достаточно. Но против Таэны... Она может убить меня, когда захочет. Щелкнув пальцами, просто взмахнув рукой. Я вложил меч в ножны. Зачем притворяться? Она выглядела немного озадаченной, но не убила меня сразу. Так что я решил, что это хороший знак. «Ладно, Хамезра», — сказал я. «Ты не должна этого делать. Он твой сын». «Разве это не имеет для тебя значения?» «Конечно, имеет», — сказала таена «Ты думаешь, я хотела, чтобы все обернулось именно так? Я делаю то, что должна. Тот факт, что мне это не нравится, не отменяет этой необходимости». «Только в этом нет необходимости», — я развел руками. «Турвишар и я нашли еще один способ запитать кристалл. Ты не обязана этого делать». В этих жестких, непреклонных зеркальных глазах не отражалось никакого выражения. — Я тебе не верю, — выплюнула таена Аргас мертв, та же мертва. Я отказываюсь признать, что они умерли без всякой причины. Я нервно-болезненно вздохнул. — Та же мертва. О, как же больно. — Но мы ведь можем их вернуть, верно? Она начала смеяться. — О, глупыш! Я никогда никого не возвращала обратно. Я богиня смерти, а не жизни. На ее лице отразился ужас. тайна глянула в сторону рассматривала что то далекое она вздрогнула и усмехнулась а теперь и головава мертва меня словно пнули как головва могла умереть ну ты ведь можешь это исправить верно должно же быть что то тайна холодно посмотрела на меня должно и я позабочусь об этом сразу после того как позабочусь о тебе она обнажила мечи